Глава 190 Возвращение домой. Пока эхо слов ван Бола гуляла по пустоте, он ушел. Его длинные волосы развивались, полы халота элегантно колыхались, каждый его шаг оставлял в пространстве легкую рябь, словно звездное небо стало озером. Куда бы он ни направился, за ним следовала музыка Дао. Над его головой можно было разглядеть смутные очертания дао звезды, таящие в себе великий магический закон. Еще над ним кружили 9 дао звезд поменьше, 7000 тысяч вращающихся над ним более мелких звезд были едва различимы. Все это видели эксперты цивилизации первозлата, и им казалось, что они смотрят не на практика, а на бескрайнее звездное небо. Увиденное произвело на них неизгладимое впечатление даже на патриарха первозлата. Нет сомнений, что меч может сотрясти небеса, а уходящий вдаль человек был поистине свободен. Это заставило патриарха переосмыслить сказанное Ван Буле. Он действительно сделал цивилизации Первозлата выгодное предложение. Только вот выгоду надо воспринимать не в прямом смысле. Он хотел соединить цивилизацию Первозлата с Солнечной системой и поставить их под ее контроль. С возвышением Солнечной системы они, как подчиненные, тоже выиграют. В этом и крылась выгода сделанного предложения. В любое другое время Патриарх Первозлата не стал бы даже рассматривать его. Но на горизонте маячил призрак войны. На душе Патриарха Первозлата было неспокойно. Не от того, что он стал свидетелем ужасающей силы цимича Ван Буэлэ, а потому что увидел, как тот вдалеке взмахом руки призвал к себе зверя. Это был не свирепый зверя или дух, а какое-то ранее невиданное им создание – маленький ослик. После призыва Ван Бола сел на него, поднял руку и высвободил прядь ауры небесного дау темной секты. Его он бросил ослику, словно морковку, потом он призвал ауру бесконечного небесного дау и швырнул его ослу. Маленький ослик пришел в неописуемый восторг. С радостными криками он поскакал с ванбола на спине, уноси его все дальше и дальше. Даже после исчезновения вдали парочки патриарх Первозлата никак не мог оправиться от шока. Его глаза превратились в узкие щелки, словно он увидел призрака. Он уже начал сомневаться в вынесенных ранее осуждениях. Быть может, внешность была обманчива. «Есть силу небесного Дао? Небесная Дао темные секты и бесконечного клана?» «Небеса! Что за диковинный зверь? Может быть? Только не говорите мне!» В голову ошарашенного патриарха Первозлата пришла смелая, почти фантастическая идея. Она постепенно оттесняла все остальные мысли. Маленький ослик заставил патриарха пересмотреть свое решение. Стеснув зубы, он вернулся вместе с остальными домой, где вызвал всех учеников и экспертов цивилизации к себе. Начался тайный совет которая продлёт будущее цивилизации Первозлата. Ван Боло оставил цивилизацию Первозлата далеко позади. При взгляде на довольного Ослика он с улыбкой покачал головой, этот небольшой спектакль был частью его плана. Цивилизацию Первозлата можно захватить и силой, но в этом не было никакого смысла. Их цивилизация казалась большой, но силовое присоединение выйдет слишком уж хлопотным, это того не стоило. Лучший исход — убедить пойти на это добровольно. Вот почему он сделал им предложение, а потом потряс их до глубины души маленьким осликом. В глазах практически всех практиков только небесное Дао может пожирать другое небесное Дао. Ван Боло тоже поглотил его, однако в их головах уже сложился его образ, поэтому это произвело не такое впечатление, как поедание небесного Дао осликом. Поэтому они приняли его питомца за небесное Дао. До слияния с Чейн небесное Дао темные секты воплощала черная рыба, бесконечного клана. «Золотой жук!» «Неплохая идея вылепить из ослика небесное дао!» Ослик почувствовал на себя взгляд Ван Буэлэ. При виде улыбки хозяина животное а осел чувствовал необъяснимые перемены в хозяине. От его улыбки ему стало немного страшновато, поэтому он стал вести себя очень покладисто. «Поехали домой!» Ван Буэлэ погладил ослика по голове и закрыл глаза. Наличие на спине наездника ничуть не расстроило ослика. Вопрос был в другом. Переквалификация из питомца в ездовое животное повысила или понизила его статус. Однако глубоко в душе он чувствовал некоторую подавленность. Немного проскакав, он понял, что пятерочка все еще находится в бездонной сумке. Эта мысль внушала оптимизм. Похоже, он был все еще полезен. С воодушевленным криком он прибавил скорость. После съедания по его меркам большого количества небесного дао, он стал единым с магическими и естественными законами – превратившись едва в видимый луч, который несся прямиком к Солнечной системе. Цивилизация Первозлата находилась далеко от колыбели человечества, на просторах девятнадцатого региона святого домена эретического Дао. У старого Ван Буэлэ путешествие заняло бы несколько сотен лет, но сейчас только времени не потребуется. Со скоростью ослика, превратившегося в луч естественных и магических законов, путь займет всего месяц. Четыре недели спустя Ван открыл глаза и увидел знакомую звездную систему. При виде солнца у него на душе потеплело. Стоило ему взглянуть на торчащие звезды бронзовый меч, как огромное оружие содрогнулось. Солнце тоже едва заметно вспыхнуло. Практики, да, у конгрегации безбрежных просторов пораженно открыли глаза. Исключением не стали находящиеся в уединении старейшины. Среди них был тот, кого выследило и уничтожил Ван Бола. Без физической оболочки его божественная душа ослабла, а полученные на войне раны усугубились. Звали его цин Лензы, практик вечной звезды. В его взгляде проступила неуверенность. Его наставник, всемогущий эксперт звездного домена преподобный звездный порхатель, тоже вышел из медитативного транса, открыл глаза. Божественное сознание накрыло всю Солнечную систему, но не обнаружило ванбула. Его раны слишком серьезная. В прошлом Ван Буэлэ был вынужден использовать несколько своих козырей, чтобы договориться с преподобным. Сейчас же он мог видеть его. Судя по эманациям, когда-то его культивация находилась на поздней ступени звездного домена, но теперь откатилась на начальную ступень. Как оказалось, древний меч из позеленевшей бронзы, где располагалась Дау Конгрегация Безбрежных Просторов, был даже более невероятным, чем Ван Буэлэ изначально полагал. С высоты текущих знаний и силы божественной души он чувствовал, что сила Древнего Меча была поистине невероятной. «Древний Вселенский Меч!» – прошептал Ван Буэлэ. От имманентных ножен внутри него и гигантского меча вдалеке повело чувством тоски. Словно одного слова «Ван Буэлэ» достаточно, чтобы клинок вошел в ножны, Ван Буэлэ отвел взгляд. От его тела отделилось совсем немного эмманаций Дао. В этот же миг божественное сознание преподобного Звёздный Порхатель, который ранее ничего не обнаружило, тут же засекло Ван Буэлэ. При виде его культивации поток божественного сознания дрогнул. Ван Буэлэ с улыбкой накрыл ладони кулак и ответил поклон. После короткой паузы исцеляющиеся практики пораженно уставились на преподобного Звездный Порхатель, когда их всемогущий патриарх поднялся и поклонился звездному Небу. После обмена приветствиями Ван Буэлэ не стал ничего говорить. Он уже искал глазами родную планету. При виде земли на него накатила ностальгия, на душе потеплело. Его губы тронула лёгкая и в то же время теплая улыбка. «Я дома!» Ван Буэлэ потрепало слегка по загоревку, почувствовав желание хозяина, а он понёс его к дому.